Лена. «Баженов, а ваш род ведет свое начало случайно не от Ивана Сусанина?» Мне впору было бы расстроиться, испугаться или разозлиться. Руслан решил сократить дорогу к поместью дедовых сестер по полям и лесам и заблудился. Однако настроение почему-то совершенно не портилось. Баженов то и дело звонил Мариане и та пыталась его сориентировать. Яндекс-навигатор выдавал один невероятный маршрут за другим. После первых двух, когда мы чуть не въехали прямо в болото, я начала сомневаться в его профпригодности. Гугл и вовсе повел себя как истинный иностранец, делал вид, что не местный и ничего тут не понимает. Мы нарезали несколько кругов возле поля, засеянного подсолнухами. И, казалось, даже черноглазые цветы хохочут из-под желтых чёлок-лепестков. Руслан не унывал. Похоже, ему нравилось наше маленькое приключение. «Ничего, если долго ехать, мы непременно куда-то доберёмся», доберемся. бодро сообщил он. «Учитывая, что ты ездишь кругами, я даже знаю куда – в исходную точку». «Мне тоже было ужасно весело. Мы плутали уже часа три». Марианна сходила с ума на своем приеме, не в силах выставить нас дезертирами или саботажниками, потому что по громкой связи уже только самые дальние родственники не объясняли нам, как доехать до места. Вокруг буйствовала русская природа, такая же непокорная судьбе, как и наш народ. Справа шумел и шуршал кронами сосновый лес, источая упоительный аромат прогретой хвои. Повсюду, куда ни кинь взгляд, распростерлись луга и поля. Где-то вдалеке колосились злаковые. А сразу за тем самым полем, которое мы так упорно объезжали раз за разом, колыхалось на ветру море Васильков. В небе пели птицы и оглушительно стрекотали кузнечики. И, честно говоря, это общество нравилось мне куда больше, нежели общество родственников Руслана». Даже лягушки на болоте, которые мы едва не штурмовали джипом, и те оказались приветливей, радостно квакали. Правда, возможно, они потешались, предвкушали, как мы по колено в тени и по макушку в пухе от камышей достаем машину из грязи. Что ж, тогда лягушки воспринимали все в унисон с семейством боженовых вельских. Возможно, даже парочка была превращенными в земноводное родственниками Руслана. «Так сказать, царевными лягушками или принцами?» «Я знала, что ты не хочешь идти на прием, но не думала, что настолько!» «Я просто не могла остановиться и перестать шутить над Русланом». А он стойко продолжал воевать с навигатором и не менее отважно выслушивать ценные советы родни. «Надеюсь, ты не настолько маньяк, чтобы завести меня в лес и изнасиловать», усмехнулась я. «Да, после твоего портрета в дедовом доме даже я начала тебя побаиваться в этом смысле», юморила по громкой связи Нати. Ее наконец-то допустили до телефона. «Не переживай, я угрожал только одной женщине, и она решила это зафиксировать, видимо, на случай незаконного проникновения». «Пошляк!» «Ну а что нам, маньякам, остается?» «Видела вторую картину Лены. Не слишком ли скромно?» Вклинилась в диалог Катерина. «Развиваю вашу фантазию», – парировала я. «Полезно для головного мозга. А то первая картина, как я погляжу, слишком затронула нижние мозги некоторых. Хотя искусство не бывает пошлым. Пошлыми бывают только мысли тех, кто смотрит на произведение. «Но что вы! Наши мысли были самыми невинными!» Встряла Анна Велентьева. «Мы думали, куда спрятать глаза, чтобы остаться невинными». Мм, невинность в своем возрасте», – клянился Руслан, усиленно выруливая на кочке. «Тебя, наверное, очень уважали». Нам ответила тишина и смешки нати. Анна Вилентьева оправдывала первое мое впечатление бойкой, неуравновешенной, злой по характеру и не очень умной женщины.